глава 29. осуществление против активности как только возникает намерение улучшить состояние тела достичь совершенного самочувствия и начинаешь действия направленные на достижение этой цели то лучше сразу прекратить действовать достижение идеального состояния которое приходит как предощущение в область твоего внимания Требует другого отношения. Его можно только впускать в себя, но не следует осуществлять намерение через активные усилия. Нельзя также стремиться удержать это ощущение. Если будешь совершать действия, направленные в эту сторону, то только разрушишь саму возможность. Если попробуешь удержать, то обязательно потеряешь. Мудрый подход подразумевает отсутствие прямых действий по осуществлению идеальных целей, тогда нет и поражения. Если нет попытки удержать предощущение, тогда не будет и потери. Все ощущения и явления находятся в определенных фазах развития. Они или движутся, или следуют. Они или делают вдох, или делают выдох. Они или усиливаются или ослабевают. Они или несут, или роняют. Поэтому мудрый человек отказывается в ощущениях тела от излишеств, от расточительства и от рассвета. Древняя мудрость Лао-Дзюня Болезнь возникает у человека в связи с ошибками, которые он совершает, не осознавая их сути, а непосредственный повод заключается в воздействии питья, пищи, ветра, холода и тепла. Так как человек нарушает законы и не сообразуется с истиной, его дух приходит в состояние, при котором душа исчерпывается и погибает. А если ее нет в теле, тогда телесная оболочка становится пустой, и в ней не удерживаются вещества ощущений и силы дыхания потому-то внешние воздействия ветра и холода способны поразить тело. Именно в связи с этим человек мудрости, даже пребывая в неизвестности отшельничества, не осмеливается совершать неправильные действия. Даже занимая великие должности, не осмеливается извлечь из этого выгоду. Он соразмеряет свой телесный облик с одеждой, которую носит, питается лишь в меру потребности тела. Будучи богатым и знатным, не потакает своим желанием. В бедности и убогом положении не осмеливается нарушать заповеди. Потому изнутри его не поражают болезни, а извне ничто не может причинить ему вреда. Три сухожильные системы. Часть третья. Практическое осмысление. Упражнение. Упражнение делается стоя. Ноги ставятся шире плеч, но таким образом, чтобы не было явного дискомфорта от напряжения сухожилий. Ноги поворачиваются стопами немного внутрь. Руки располагаются так же, как и в первом упражнении для развития трех сухожильных систем. На вдохе центр тяжести переносится немного назад и одновременно происходит натяжение сухожилий в области паха делаетсяся усилие которое похоже на желание втянуть ноги, но при этом пятки не отрываются от земли, а напряжение в пятках переносится на внутреннюю сторону стоп. вдох делается медленно и плавно, и одновременно со вдохом возрастает напряжение, которое распространяется от пяток до копчика и идет вверх по позвоночнику происходит натяжение сухожилий в ногах от паха до пяток на выдохе. Тело плавно и медленно расслабляется, возвращаясь в исходное положение. Упражнение делается девять раз.